А были времена, когда мы чуть ли не голодали, только благодаря Маруси и жили, а уехать, как другие, не могли. Колю не пускали никуда, а когда стало можно, сил уже не было. А тут совсем ничего не стали платить. Тоська гроши зарабатывала. И тут Маруся взяла все в свои руки, завела козу, кур, летом цветами торговала, Зеленью всякой. Потом Николая Анисимовича стали приглашать лекции читать. И грант ему платит. Да и я не сижу сиднем. Меня пригласили читать курс в частном университете. Там хорошо платят.